не скажу. Последний раз дорога поднимается наверх. Солнце стоит высоко над головой. А когда оно зайдет за синий лес, надо будет возвращаться домой, а не то Семеновну хватится бабка до и опять будет гонять по деревне хворостиной. — И что это у меня за бабка такая? — думает Семеновна. — Что я, маленькая, что ли? Уже шесть лет стукнула она хворостиной. Занятое тревожными мыслями, Семеновна идет и идет по белой дороге. Над Семеновной кружатся пчелы. И не мудрено. Она, видно, напоминает им какой-нибудь цветок. Такие у нее красные щеки. Красные, сладкие, сдобные. И платье тоже красное. Его прислала Семеновне городская мама, а бабка Дамаша надставила рубахой... Деда Захара, потому что платье оказалось слишком коротким. Куром на снег, — сказала она. Семеновна смотрит на свою тень. Тень тонконогая, большеголовая. Это потому, что волосы Семеновны стоят мягким, пушистым колоколом дымного цвета. А вся Семеновна цветная. Дорога вступает в деревню. По улице гуляют куры. И новичихины гуси. Гуси — дрянь. Однажды они чуть не до смерти заклевали Семеновну. Насилу бабка Захариха отбила. Гуси не любят красный цвет, а у Семеновны все платья почему-то красные. Она выжидает за углом новичихиного дома, пока гуси хоть немножечко разбредутся, и можно будет проскочить к избе бабки Захарихи. Но гуси не думают разбредаться. Опять придется кричать на всю деревню. «Бабка Захариха! Бабка Захариха!» — кричит Семеновна. «Чего ошалеваешь?» — это из дома бабки Захарихи выскочила Зинка-лавочница. Зинка торгует в магазине, а магазин рядом с домом бабки Захарихи. А кто в деревне днем по магазинам ходит? Вот Зинка и сидит целыми днями у бабки Захарихи. Язы не имелит, дух портит, — обычно говорит дед Захар. Семеновна быстренько пролетает мимо Новичихиного дома и влетает в сени к бабке Захарихе. Даже через сени на всякий случай пробежала, но в избу вошла спокойно. — Здравствуйте к вам! — сказала и поклонилась как большая. — Кровушка моя пришла! — Миленький мой, приволокся, — залопотала бабка Захариха. Следом за Семеновной вошла Зинка и плюхнулась на лавку. Зинку Семеновна не любит. Зинка вредная. Она пристает к Семеновне со всякими неприятными вопросами, вроде «Это что ж тебя, мамочка, с новым папочкой навек сюда забросили? Сами булку едят, а ты тут кукуй». Это раз. дальше Зинкин сын Колька, ябеда. Это два. И еще у Зинки страшный голос и усы, как у мужика. — А Петьку-то твоего что, опять с трактора сняли? Сразу же пристала Зинка. — Какое ребенку дело до этого? Ну, скажи ты мне, — возмутилась бабка Захариха. — Она его гора жалеет сипло засмеялась Зинка. — Сняли и сняли, не нам судить. Бабка Захариха засуетилась... по шкафчикам собирала с сеёновне гостинцы что мамка пишет не унималась зинка с с достоинством промолчала бабка домаша наказывала молчать про мамку молчи молчи военный трофей кто граммофон германский привез а кто и фронтовичку двух вершковую не успокаивалась зинка нуту — Молчи ты сама, баба дурная, слеподырая. Все не забудешь никак, что Гришань на тебе сырень ломал, — прикрикнула бабка Захариха. — Нету-то перечи Гришани, — не мужским, а жалостным бабьим голосом ответила Зинка и пошла открывать лавку. Канофеевна за солью явилась. — Ты эту дуру сипатую не слушай. У нее-то и слов путных нетути сказала бабка Захариха. Она достала сладкой сахарной свеклы яйцо в шапочку сушеных раек.